Кровная месть Кровную месть, иначе как диким обычаем, обыкновенно не называют. В кино и литературе ее обычно показывают либо как страшную трагедию, приводящую к гибели враждующих сторон до последнего человека, либо как тягостную обязанность персонажа, которую ему приходится выполнять против своего желания. «Ничего не попишешь. Обычай». Иногда кровную месть объявляют даже чем-то исключительно присущим свирепым викингам и объясняют особой кровожадностью скандинавских народов. Мне приходилось читать в некоторых работах, что, мол, славяне кровной мести не знали никогда. Легко, однако, убедиться в том, что это не соответствует действительности. Стоит заглянуть в «Русскую правду», сборник древнерусских законов, Правда, кстати, в переводе на современный язык и значит установление правила закон, а также соответствие закону. Так вот, русская правда, записанная в XI веке, не только признает кровную месть, но даже устанавливает порядок, какой родственник за какого должен отмщать. Дочитав до этого места, кто-нибудь наверняка вздохнет. Да, жестокая эпоха была. Между тем, жестокость древних эпох по сравнению с сегодняшним днем – такой же распространенный миф, как и особая кровожадность того или другого народа. Что же думают по поводу кровной мести ученые? Они пишут, во всей эпохе происходили и прямые злодейства, и трагические случайности, когда человек убивал человека. Естественно, близким погибшего хотелось разыскать и покарать виноватых. Когда подобное происходит сейчас, люди обращаются в правоохранительные органы за справедливостью и защитой. Ах, кому им было обращаться тысячу лет назад? Тогда ведь не существовало ни милиции, ни полиции, ни прокуратуры. Силы навести порядок мог только вождь, за которым стояли профессиональные воины, скандинавский хирт, славянская дружина. Но вождь, конунг или князь, был, как правило, далеко или в своей столице, или вообще в заморском походе. Да и авторитет его, как правителя страны, вождя всего народа, а не только воинов, в эпоху викингов еще только устанавливался. Люди предпочитали рассчитывать на самих себя. Кстати, если мы обратимся к современной эпохе, нетрудно удостовериться в том, что кровная месть в наше время сохранилась или вновь возникает там и тогда, где официальное правосудие отсутствует, либо оно бездеятельно и бессильно. И особенно там, где бессилие правоохранительных органов сочетается с пережитками родового строя. В главах «Скажи мне какого то рода» и «Я и мы» рассказывалось, что род, большая семья, родственный коллектив, был в жизни древнего человека самым драгоценным и главным. Сгорел дом, родня мчалась на помощь погорельцам, Осиротели дети, немедленно находилось, кому забрать их к себе. И, конечно, стоило обидеть одного из родственников, как за него грудью вставали все. А уж если происходило убийство, преступник знал, что ему придется иметь дело со всем родом убитого. С другой стороны, за убийцей тоже стоял род. В упомянутых чуть выше главах говорилось, что, согласно понятиям той эпохи, В отрыве от своего рода человек мало что значил. Человек был прежде всего членом определенного рода, а отдельной индивидуальностью уже во-вторых. Поэтому дело об убийстве решалось не между двоими людьми, а между двумя родами. Специалисты шутят, что о скандинавах времен викингов можно написать художественное произведение в любом жанре. Психологический роман, боевик душераздирающую любовную драму, мистику, ужасы, и все, что угодно, кроме детектива. Детектив посвящен раскрытию преступления и выяснению, кто преступник. В Древней Скандинавии, за редчайшим исключением, преступник сам направлялся к ближайшему жилью и подробно рассказывал, что случилось. Почему? Причина очень проста. Если бы он попытался утаить содеянное он прослыл бы среди соплеменников трусом и немужественным мужчиной, неспособным к ответственности за собственные поступки. А это было самое худшее, что с человеком могло случиться в те времена. В главе «Поединок» будет приведена цитата из закона, согласно которой обозвать кого-либо немужественным значило произнести попросту непроизносимые речи. Поэтому, если только человек был не совсем уже законченным негодяем, Без поворотной потери репутации он предпочитал возможность весьма суровой расплаты. Дальше события могли разворачиваться по-разному, в зависимости от состава преступления и от характеристик тех коллективных личностей, которыми являлись столкнувшиеся семьи. Могло кончиться примирением, могло выплатой денежного возмещения, виры, но если доходило до кровной мести – Это была опять-таки месть одного рода другому. Сказанное отнюдь не означает, что все мужчины из потерпевшей семьи брались за оружие и шли поголовно истреблять обидчиков. Вовсе нет. Просто мстили не самому преступнику, а его роду. Спрашивается, как же крепче всего насолить враждебной семье? А вот как. Истребить в ней самого лучшего, самого достойного человека которым преступник чаще всего не являлся. Смешон на этом фоне эпизод из современного фильма, в котором викинг, у которого убили отца, является с друзьями во владение враждебной семьи и, не застав дома конкретных виновников, запрещает своим воинам кого-либо трогать. Они, мол, ни в чем не виноваты. На родовой момент следует обратить особое внимание. Как часто, живописуя варварскую удаль свирепых викингов, Авторы популярной литературы заставляют их по малейшему поводу пускать в ход оружие и кулаки. Между тем, поссорившись с кем-то и додя до состояния, когда руки действительно начинали чесаться, человек вспоминал. Если он не совладает с собой и прольет кровь, отдуваться за него придется всему роду. Причем очень, может быть, погибнет не он сам, а кто-нибудь ни в чем не повинный, притом уважаемый, достойный и мудрый. Всякий ли решился бы из-за ничтожной обиды навлечь подобное несчастье на свой род? Вот по этой самой причине, как пишут авторитетные ученые, возможность кровной мести была не столько поводом для бесконечных кровавых разборок, сколько мощным сдерживающим фактором. Если бы дело обстояло иначе, люди просто вымерли бы, вырезав друг дружку. Этого не произошло, потому что кровные мести всячески старались. Избегать.